Глава 31. «Что?» — изумился Люцифер. «Что за чушь? С чего ты это взял?» «Один из твоих чертей произнес его». Варзар обернулся и тут же увидел Сгулона, который, как видно, старался держаться поближе ко мне, поэтому торчал в передних рядах. «Вот он! Он знает наследницу!» и нагло заявил мне, что ее муж Гар... Гарга... Как его там?» Люцифер, нахмурившись, тоже глянул на Сгулона. «Говори, откуда ее мужа знаешь?» «Это Гарграниэль», — буркнул чёрт. «И он...» «Что?» — взревел, подскакивая Люцифер. «Гарграниэль? И ты его знаешь?» — обалдел Варзар. Уж этого он точно ожидал меньше всего. Люцифер упал обратно. «Ты должен помнить его, Варзар», — глухо пробормотал он. «Это предводитель дикой охоты. Он управлял своры адских псов и приводил сюда души грешников. Я лично хлопотал, чтобы его наказание как можно скорее закончилось, и ему закрыли сюда доступ». В какой-то момент он впитал слишком много чужих грехов, и его сила росла день ото дня. Он стал опасен и непокорен. Даже мне было не по себе рядом с ним, хоть он и должен был по службе беспрекословно мне подчиняться. Но мне все чаще казалось, что он вот-вот сможет преодолеть путы, которые его связывали. Весь ад выдохнул с облегчением – когда с него сняли наказание и вернули ему прежнюю жизнь и смертное тело. Я надеялся никогда о нем больше не услышать. Неужели ты забыл?» Я обернулась к Варзару, удивленная молчанием, и увидела отвисшую челюсть. Его будто заморозило. Глаза чуть выкатились, лицо выцвело почти до синевы. Сразу стало ясно. Он отлично понимает, о ком речь. Тот, тот самый! пробормотал он, сглотнув, и обернулся ко мне. О, да! Впервые он посмотрел на меня по-другому. Даже не с уважением, а с благоговейным ужасом. Твой муж предводитель дикой охоты, но. «Сейчас он уже не предводитель», — будто успокаивая себя, произнес Люцифер, поглядывая на меня с опаской и... интересом. Полагаю, ему очень хотелось узнать, что я за такое загадочное создание, раз у меня получилось соблазнить аж бывшего предводителя дикой охоты. Он перестал им быть уже давно. Полагаю, сейчас он снова стал одним из темных эльфов, которого просто сожжет местный воздух, вздумай он сюда проникнуть. Может, он опасен для других магов, но для нас он лишь очередная букашка из верхних миров». «Точно!» — в голосе Варзара появились истеричные ноты. «Конечно. И все же я предпочел бы больше не видеть его. Он всегда был каким-то неправильным». Постарайся как можно скорее заполучить силу чародея. Тогда он точно не сможет тягаться с тобой. А сейчас иди. Мне надо поразмыслить. И выпей чего-нибудь. Выглядишь ты не особенно хорошо. Негоже таким появляться перед своей свитой. Я специально для тебя велел приготовить напиток на крови дракона». Он махнул рукой в сторону стола. Было видно, что ему уже не до нас. Он погрузился в свои размышления. Однако, когда Варзар заторможенно повернулся спиной к трону, Люцифер внезапно закашлялся. «Э, Варзар!» — прокашлял он. «Ты... <кхем> Я понимаю, что ты очень гордишься своим задом, но все таки не надо это подчеркивать именно так». Зал взорвался смехом. Обитатели ада и до этого еле сдерживались, то и дело скрывая смешки, приглушенным кашлем, во время беседы Варзара и Люцифера. Но сейчас их прорвало. «Что?» Варзар наконец схватился за зад и нащупал руками голые ягодицы. «Это... это происки врагов! Кто посмел?» Он дико огляделся, будто рассчитывал обнаружить злоумышленника с ножницами и куском ткани в виде сердечка. «Дайте ему что-нибудь прикрыться», — рассеянно кинул демоницам Люцифер, как только хохот утих. Одна из них протянула в Арзару красно-шелковый шарф, которым тот лихорадочно обмотал бедра. «Я уверен, это кто-то из чертей», — злобно начал бормотать он, Но вдруг уперся в меня взглядом и, булькнув, утих. Все-таки информация о Гаргарниеле сильно подкосила его. Он уже привык смотреть на меня с презрением, привык думать о том, что я ничего из себя не представляю. А тут вдруг такие новости. Боюсь даже думать, что сейчас происходит у него в голове. Но взгляд очень странный. Он будто впервые меня увидел. Демоницы возле трона вообще таращились на меня, раскрыв рты. Пиршество постепенно шло своим чередом. Люцифер, погрузившись в мысли, казалось, забыл обо всем на свете. Выбитый из колеи варзар, не глядя по сторонам, заливал в себя напиток с драконией кровью, опрокидывая бокал за бокалом. А ко мне бочком-бочком подкатили хитрые улыбающиеся черти. Аккуратно оттеснив меня в сторону, Они указали на одну из лоханий. Я вдруг поняла, что в ней вместо полыхающей жижи знакомый темный отвар, из которого торчали листья огнецвета. Ого! Где вы достали столько листьев? Мне сказали, что они очень редкие. Просто они растут в глубинах лавовых озер. Прислужники вроде тыглов боятся туда нырять и собирают только те листья, которые высовываются на поверхность. А нам лавы нипочём. — хвастливо пояснили черти. — Мы там как в ванне с пеной можем плавать. — Ого! — впечатлилась я, приняв информацию к сведению, а потом наклонилась над лоханью и быстро заговорила чай. Вода тут же посветлела, пошла рябью и заискрилась. Черти возбужденно подпрыгнули, радостно переглянулись и старательно, загораживая лохань от Люцифера, Начали разливать чай в кружке и передавать товарищам. Одну из них почтительно поднесли мне.